в поисках преимуществ. Первое пик формы. Реакция зрения. Каждому гонщику нужна хорошая зрительно-моторная координация. В этом помогает тренажёр ВАТАК. Это что-то вроде очень большой и усложнённой версии детской игры, в которой нужно нажимать на лампочки, когда они загораются. Так можно измерить и улучшить скорость реакции, а также развить периферическое зрение, потому что ты должен смотреть прямо перед собой и видеть лампочки боковым зрением, что очень важно для гонщика. У большинства пилотов острота зрения больше единицы. Я не знаю, как это. Наверное, что-то вроде единицы с плюсом. Говорят, моё зрение не ухудшилось со временем, но я не уверен. Когда смотрю на табло, на котором отображается время круга, вижу его не так чётко, как раньше. Ну, как говорится, время покажет. Диета, физические упражнения. Я же говорил, что мы до этого дойдём. Сегодня всем молодым гонщикам со старта рассказываю о важности правильного питания и физической формы. Следовать этим советам или нет это уже их личное дело, и если они и так имеют подходящий для гонщика размер, например, небольшой, то могут слегка расслабиться в этом плане. А что до всех остальных, Здесь другая ситуация. Я оказался между двумя поколениями. Для новичков, которых знакомят с прелестями диеты и спортзала, и которым даны все возможности воспользоваться этими советами, я староват, но слишком молод для того, чтобы быть почётным членом клуба любителей пива. Мне фактически пришлось проложить свой собственный путь. Не хочу говорить, что я был родоначальником нового образа мышления в Формуле-1, новатором, который перевернул спорт изнутри. Нет, я предоставлю вам возможность самостоятельно прийти к такому выводу. И я ни в коем случае не критикую предыдущие поколения гонщиков. Нет, нет. Я как-то пилотировал болид Формулы-1 образца 70-х годов и могу вам сказать, что физическая подготовка для гонщика там далеко не так важна, как храбрость. Это были очень опасные машины. Пилот сидел в окружении баков с бензином, одна искра и всё это готово вспыхнуть. К тому же их неудобно водить, их делали, не задумываясь о пилоте. Больше похоже, что было так. «Вот машина, залезай и пилотируй». В итоге руки торчат под странными углами. Пытаешься управляться с рычагом переключения передач, пытаешься не загореться. Нет, в то время требовалось быть бесстрашным гимнастом, а не атлетом. Итак, болиды изменились, и, разумеется, гонщикам пришлось приспосабливаться. Интересно было бы посмотреть на график того, как менялся объём шейной мускулатуры среди статистического пилота Формулы-1 и как менялась сила перегрузок. Уверен, есть строгая корреляция. Наверное, справедливо будет предположить, что чем лучше удавалось инженерам использовать аэродинамику, тем лучше росли перегрузки, а водителям потребовалось время, чтобы схватиться и начать работать над собой. Тогда физическая форма никого не интересовала, в основном только меня и Марка Вайбера. Сейчас все гонщики выкладывают посты в интернете, как мне кажется, по трём причинам. Во-первых, им приходится тренироваться. Во-вторых, это создаёт хороший имидж в социальных сетях. В-третьих, команда видит, что они при деле, они расслабляются. Последний момент важен, потому что когда гонщик уезжает, в команде не знают, чем он занимается. Он тусуется или всё-таки работает над своими навыками? О, глядите, запостил фото, как он делает зарядку. Кто у нас хороший мальчик? Но для чего тебе физическая форма, если ты просто управляешь машиной? Ну, про борьбу с педалью тормоза мы уже говорили. Усилителем руля тоже нельзя злоупотреблять, потому что перестанешь чувствовать машину. Я лично люблю, когда он на минимуме, потому что хочу ощущать, как ведёт себя болит. Ещё одна причина высокочастотная вибрация, которой ты подвергаешься. Её пытаются смягчить, потому что она вредит машине, а не потому что о тебе волнуются. Но несмотря на это, во время пилотирования возникает много таких вибраций, что очень утомительно из-за молочной кислоты, накапливающейся в мышцах. Да и на психику давит. Физические упражнения лучший способ избавиться от накоплений молочной кислоты, а ещё нужно поддерживать баланс жидкости, потребляя правильные соли и минеральные вещества. Мне также помогала езда на велосипеде, потому что когда едешь на велосипеде по дорогам Великобритании, чувствуешь вибрации, накапливается молочная кислота, И так ты тренируешь свой организм. Помимо этого, хорошая физическая подготовка требуется, чтобы выдержать те уровни перегрузок, которым подвергаются пилоты в высокоскоростных поворотах. Очень важный момент с точки зрения воздействия перегрузок – это твой вес. Для высоких водителей, вроде меня, это отдельная сложность – сохранять баланс, поскольку нам нужно быть подтянутыми, сильными и иметь хорошую сердечно-сосудистую систему, да и при этом весить, как жокей. Так что у меня, например, очень маленький вес для человека ростом метр восемьдесят. У меня всего лишь шесть процентов подкожного жира, что очень мало даже для спортсменов. У среднестатистического человека восемнадцать, двадцать четыре процента. Но при этом мне нужны были мышцы, чтобы пилотировать болид. Раньше вес человека и машины складывали, и для того, чтобы соответствовать требованиям к минимальному весу болида, добавляли балласт, заодно улучшая балансировку. Очевидно, что у низкорослых и худых гонщиков Было преимущество, особенно если учитывать, что 10 лишних килограмм веса пилота превращается в дополнительные 0,3 секунды времени на круг. А в мире гонок это время тянется дольше, чем все части крестного отца. В какой-то момент регламент поменяли, и теперь минимальный вес гонщика составляет 80 кг. Так что если ты весишь 65 кг, нужно добавить балласт, который разрешено помещать только в кабину, так что худоба больше не даёт преимущества. Но когда я участвовал в гонках, было так: если ты худой, ты худой, и если крупный, ты крупный, но у тебя проблемы, потому что болит будет слишком тяжёлым. Так что вес гонщика играл роль. Некоторые вообще голодали. Ник Хелькинберг, Ядриан Сутиль, оба выше меня ростом, напоминали обтянутые кожей скелеты. Поэтому мы собрали совещание гонщиков, на котором большинством определили, что так не пойдёт. Это неправильно. Тогда Селипа Масса, который был, наверное, ниже всех ростом и уж точно одним из самых лёгких по долголос. Нет, правила есть правила. Мы приглянулись. Ты серьёзно? У него было преимущество по времени просто за счёт того, что он был на 20 кг легче других гонщиков. Как ты можешь такое говорить? Неужели тебе просто хочется выиграть, неважно каким способом? Ну, это такой регламент. Так мы и собрались, чтобы его поменять. Он так и не понял, в каком свете выставил себе сказав это. Он даже не задумался о том, почему никто с ним не согласился, а никто не согласился по одной простой причине. Мы все считали, что условия должны быть равными. Мы хотели соревноваться в умении пилотировать и строить болиды, а не в том, кто сможет дольше отказываться от десерта. Странная история. Так вот, диета. Кстати, в Макларен вопросами питания заведовал ныне покойный доктор Акихинса Я отправился к нему в Финляндию, где мы бегали на лыжах, и он помогал мне с диетой, особенно в части питания после тренировок. Далее приведена моя диета, когда я готовлюсь к гонке или к триатлону. Обычное меню. Мужчина должен потреблять 2.500 калорий, если он не занимается спортом. У меня, к примеру, очень быстрый метаболизм. Я могу съесть много мороженого, и мне ничего не будет. Да-да, не надо завидовать. Завтрак. Утром перед тренировками мне бывает трудно потребить нужное количество калорий, так что обычно я завтракаю кашей с ягодами и миндальным молоком вместо воды. И ещё, может, добавлю немного гранолы и семян чиа. Так начинается день. Здесь приблизительно 500 калорий. После завтрака я несколько часов тренируюсь на велосипеде, каждый час принимая пищу, ну и пью много жидкости. По идее нужно выпивать бутылку в час, 750 мл, хотя я, наверное, столько не осилю, скорее около 500 мл. В конце маршрута я выпиваю протеиновый коктейль с разведённым углеводным порошком. 300 калорий. Вкуса у него нет, он просто даёт углеводы, которые нужны после тренировки. Если у тебя сложная тренировочная сессия, может понадобиться больше углеводов. Для 30-минутной пробежки или спринта они не нужны. Они понадобится при длительной тренировке, беге дольше одного часа или велосипед 2 1/2 или 3 часа. Это была моя основная проблема. Не получалось потреблять достаточно углеводов, а сахар есть мне не хотелось, потому что он откладывается в виде жира, и ты получаешь временный взрыв энергии, а потом спад. Обед. Сразу же после тренировки обед, богатый белками, как правило, или рыба, или курица с зелёными овощами. Всё вместе где-то 700 калорий. После обеда, во второй половине дня я полтора часа плавал или устраивал часовую пробежку. После этого ещё один протеиновый коктейль, так что ещё 300 калорий. Ужин. Снова белки. Звучит, как будто еды очень много, но ты сжигаешь массу энергии всеми этими упражнениями. У меня уходило 3-4 часа в день на тренировки, и хотя ел я много, всё равно не мог съесть столько, сколько нужно, особенно углеводов. Как я понимал, что не хватает углеводов, я не успевал восстановиться, на следующий день вставал разбитым, не мог тренироваться, это значит, что мне не хватало энергии, чтобы подзарядить мышцы, обо всем этом я узнал от доктора Аки, что занятия должны сопровождаться правильным питанием и нужно делать перерывы для восстановления, а если все это не учитывать, не получаешь нужного эффекта. При этом я все равно допускал ошибки». Готовясь к триатлону в 2017 году, я себя загнал, не отдыхал сколько нужно и, скорее всего, недостаточно много ел, так что постепенно терял форму, пока не начал чувствовать слабость во время тренировок. Помню, как пошёл к доктору в Монако. Он измерял процент подкожного жира и другие показатели. Доктор мне сказал: "А у вас 12% подкожного жира". Что? Это после всех моих тренировок? Он ответил: Вы вы потребляете бекуду углеводы для вашего тела, которые не нужны. И что мне делать? Паду габу идратели завтрак. Что значит никаких углеводов на завтрак? Я говорю, но это ведь момент, когда надо потреблять углеводы. Это же топливо, на котором держишься весь день, разве нет? Но если есть их на завтрак, вот же тело захочет их потреблять в утроле весь оставшийся день. Это связано с выбросом инсулина, ответил он. Я гарантирую, что спустя 2 недели, если вы не будете есть углеводы после завтрака и пасту в обед, замените на батат или бурый рис, потеряете значительный объём жира. О'кей, сказал я. И я сделал так, как он советовал. Пришёл к нему спустя 2 недели, 6% подкожного жира. Я потерял 6% жира, просто не употребляя углеводы на завтрак и заменив пасту в обед на бурый рис и батат. Молодец, вы», похвалил он. Водный баланс. За гонку пилот теряет порядка 3 л воды. Как вы понимаете, нужно пить жидкость и делать это правильно, иначе неминуемо настанет обезвоживание. Вот почему меня удивляет, когда я слышу о том, как гонщику приспичило в болиде Когда я был в Макларен, я много времени провёл со специалистами нашего спонсора GSK GlaxoSmithKline. Приезжал к ним в офис и на производство в Лондон. Это было весело. Я описал свои тренировки и меню на день, а они провели тесты, и объяснили, в какой форме я сейчас по сравнению с тем, в какой мог бы быть. Сколько углеводов мне потреблять, сколько белков и так далее. Уровень потребления углеводов у тебя в порядке, сказали мне. Но жиров многовато. Надо потреблять меньше жиров и заменить животные жиры растительными из орехов. В следующий мой приезд я познакомился с братьями Браунли, Джонни и Алистером, олимпийскими чемпионами по триатлону. И ребята из GSK сравнивали наши показатели во время силовой тренировки и потом во время заезда на велосипедах, измеряли потовыделения, пульс и так далее. Я соревновался с Джонни и, по его взгляду, понял, что он нервничает. Я говорю, «Дружище, ты же олимпиец, ты меня сделаешь». Но он ответил, «Ты не потеешь и как будто не напрягаешься. Мы провели тест, у меня получились хорошие результаты, но, разумеется, не на таком уровне, как у него». Потом мы замеряли реакцию, и здесь я, как и ожидалось, не оставил им шансов, несмотря на разницу в возрасте, потому что это напрямую связано с моей работой. Ну, и это единственное, в чём я мог их обойти. В GSK также проводили исследование кофеина. Сколько кофеина мне принимать перед гонкой? Я сделал 6 заездов в симуляторе. В первый день вообще без кофеина, на второй мне дали таблетки, которые я принял, сделал тест на реакцию, запрыгнул в симулятор, вылез, сделал ещё один тест на реакцию. В следующий раз было, кажется, 3 таблетки кофеина и так далее, пока не дошло до того, что на шестой день у меня были огромные глаза и трясущиеся руки. Тогда стало понятно, что это перебор. По крайней мере, у меня было ощущение, что я перебрал. В итоге они выяснили, что идеальное количество кофеина перед гонкой для меня это эквивалент двойного эспрессо, то есть 150 мг. Вроде всё понятно. Но когда я стал его употреблять, заметил, как нога дрожит на педали газа при входе в повороты. Меня трясло. Могу только предположить, что спецы из GSK каким-то образом забыли про адреналин или недостаточно учли его влияние. В остальном, иметь дело с GSK было очень интересно. Мне понравилось прорабатывать все эти направления. По моему мнению, в этой области я был впереди всех. Может, у тебя карманы на комбинезоне? Зато тебе далеко до меня по части диеты и физической формы. День, когда сломалась моя любимая кнопка. В GSK также провели все необходимые тесты уровня солей в моём организме для того, чтобы определить, сколько мне нужно жидкости в течение гоночного уикенда. При помощи этих тестов они узнали, сколько соли выходит при потоотделении и создали специальные соляные растворы для меня и Ильюиса. Этот раствор у нас с собой в бодиги. Он поступает через трубочку в шлеме при нажатии кнопки. Не уверен, насколько это правдивая история о том, что NASA потратили миллионы на разработку ручки, которая может писать в космосе, а русские просто пользовались карандашами. Но есть что-то столь же ироничное в кнопке, которая включает подачу жидкости. Честное слово, проще было бы всасывать. Почему мы просто не всасываем жидкость через трубочку? Ума не приложу. Должно быть одно из тех самых минимальных улучшений, или дело в том, что эта кнопка любимая у каждого пилота, и никто не хочет избавиться от своего успокоительного средства. И всё же просто всасывать было бы проще, особенно если учитывать, что автоматическая подача бывает немного агрессивной, выстреливает струёй быстрее, чем ты ожидаешь. Каждый раз так происходит каждый чёртов раз, и попадая в заднюю стенку горла, вызывает кашель. В итоге визор забрызган соляным раствором. Более того, а что если моторчик внутри всего этого устройства сломается? Что тогда? Я вам скажу, что тогда, потому что это произошло со мной в Малайзии в 2001-м. Температура была 33 градуса, я давил на кнопку, ожидая почувствовать освежающую и жизненно важную струю жидкости во рту, вот только ничего не происходило». В надежде, что это временная неполадка, и мотор вернётся к жизни, я продолжал бить по кнопке, но всё безрезультатно. Так вот, гонка длилась полтора часа, и я ничего не пил. Конечно, я восстановил водный баланс перед гонкой, но, видимо, недостаточно. К тому же, в те времена я пил простую воду. Это было до появления соляных растворов. Спустя где-то 45 минут от начала гонки я начал дрожать. Мне было холодно, хотя температура воздуха достигала 33 градусов. Когда прошел час и 45 минут, у меня все начало расплываться перед глазами. «Эээ, ребят, я связался с командой и рассказал им, что происходит. Джей Би, постарайся расслабиться, насколько это возможно». Таков был их мудрый совет. То ли это нарочитое проявление легкомысленного подхода к здоровью и безопасности, процветающего в нашем спорте, то ли свидетельство полной и безоговорочной самоотверженности, но нам и в голову не пришло, что нужно заехать в боксы, чтобы попить или хотя бы потратить на это 5 секунд во время пит-стопа. И в итоге я пересилил себя и завершил гонку, но как же плохо мне было вечером. Я даже спать не мог. Пил безостановочно всю ночь, но это не помогало. Это было тяжелее, чем любой триатлон. Всё тело страдает. Даже в туалет сходить нормально не получается, моча странного цвета, мигрень, головокружение, тошнота. Чувствуешь себя разбитым и потерянным, ощущения хуже некуда. Никому такого не пожелаю. Второе. Минимальные улучшения. Идея минимальных улучшений пошла от велокоманды Sky. Хотя мне кажется, они скорее придумали название для того, что на тот момент мы уже давно применяли, потому что в Формуле 1 всегда много внимания уделяли мелочам. Тако же заведено в видах спорта, где всё решают десятые доли секунды. Так что же такое минимальные улучшения? Незначительные вещи, которые в сумме дают нечто существенное. Есть знаменитая история о том, что в 1934 году в команде Mercedes соскребли белую краску с болида, чтобы уменьшить вес. И так появилась знаменитая серебристая раскраска. Вот вам пример минимального улучшения. За десятилетие до того, как был забретён этот термин, в наше время к ним относятся всё подряд. С одной стороны, сенсоры более сотни, которыми усыпана машина Мериют напряжение и прижимную силу, температуру тормозов и покрышек, расход топлива, перегрузки, да всё подряд. И эта информация отправляется стратегом, досконально анализируется, чтобы узнать, можно ли что-то улучшить. Известный пример сенсоры на гайковертах, которые используются, чтобы измерить оптимальный угол для откручивания гайки наиболее быстрым образом. Речь идёт о доле секунды, но в этом-то и заключаются минимальные улучшения. в сотни, может быть, даже тысячи микроскопических изменений, которые дают совокупный эффект. Помните, я рассказывал про червячков? Маленькие кусочки резины, которые отваливаются от покрышек. Иногда эти кусочки лепятса на поверхность болида и могут влиять на аэродинамику. Поэтому болид смазывают маслом или покрывают специальным лаком, чтобы червячки не липли и не уменьшали прижимную силу. Много сил уходит на то, чтобы убрать шероховатости с корпуса. Детали должны быть подогнаны идеально, каждая щель заклеена. Сколько сил потрачено, чтобы избавиться от толчков при переключении передач. Как правило, у гоночных машин переключение передач очень резкое и ощущается довольно мощный толчок. Но наша команда определила, что эти толчки стоят нам 0,8 тысячных секунды за переключение, так что они сделали переключение плавным. Гонщику не очень удобно, потому что он не ощущает момент переключения, но это улучшение, и это основной приоритет — всегда стремиться быть быстрее. Мы всегда старались сделать болид максимально легким. Мало того, что гонщики морили себя голодом, к тому же нас лишили ремней на липучках и карманов, хнык, потом было решено, что у нас будет два комбинезона. Был выходной костюм, который мы надевали для спонсорских мероприятий, фотосессий и аудиенций у королевы. На этом комбинезоне красовались вышитые спонсорские логотипы. А на гонку мы надевали другие комбинезоны. Логотипы спонсоров на них были нанесены термопечатью, чтобы не добавлять веса. Затем они избавились от ремешков на перчатках, что сэкономило нам по 20 г с перчатки. Потом ботинки нам заменили на туфли. Затем исчезли шнурки. Были и другие маленькие уловки. По окончании гонки часто можно было увидеть, как машины проезжают трассу по необычной траектории. Таким образом они собирали червячков, чтобы увеличить вес машины, который оказался ниже установленного предела, а потом вообще могли съехать на грунт и начать собирать колёсами камешки. Так можно было набрать пару килограммов. Вообще, если подумать, не уверен, что это можно считать минимальным улучшением. Третье «Разбирайся в своем деле». Технический директор команды «Бенетон» Майк Гаскоин как-то сказал мне, «Ты ничего не добьешься, если не будешь понимать, как устроен болид». Это было в 2001-м, переломный год для меня, как я уже говорил, но при этом я начал гоночную карьеру с неплохим пониманием основ механики болида. В 1995 году я попал в команду Пола Леменса по картингу GKS в Бельгии. Со мной в команде ездила Софи Кюмпен, которая встречалась с Йосом Ферстапиным, а потом у них родился малыш, которого назвали Макс, и о господи, какой же я старый. В общем, когда я был в команде у Пола в Бельгии, вместо платы за обучение мы должны были ремонтировать карты, собирать их, доставать двигатели, перенастраивать, заменять детали. Сначала я очень не любил этим заниматься, потому что вообще ничего не знал об устройстве гоночной машины или карта. В машиностроении я силён не был, это точно, но я столькому там научился, что этот опыт сослужил мне хорошую службу, когда я решил прислушаться к суровым наставлениям со стороны Бенетон, оставить жизнь ленивого плейбоя, собрать волю в кулак и изучить своё дело. Очень скоро выяснилось, что я элементарно не знаю многих вещей. Например, для меня было открытием перераспределение веса. Весь второй год в Формуле-1 я тормозил слишком рано и слишком плавно. начинала тормозиваться заранее, крутил руль, давил на газ и с недостаточной поворачиваемостью заперевал поворот. Болит, конечно, был то ещё дерьмо, но мой напарник справлялся лучше. Только со временем, когда я понял, как машина себя ведёт, я выяснил, как заставить нос болида нырнуть. Получил некое представление о перераспределении веса и благодаря этому осознал, что тормозил слишком рано и недостаточно резко. Эта привычка мне досталась в наследство от предыдущих формул, где тормозить надо позже, чтобы не потерять скорость. Тормозишь, проходишь поворот на скорости и выруливаешь на той же мощности. Но в Формуле 1 ты сохраняешь скорость как можно дольше, тормозишь резко в последний момент, чтобы снизить скорость максимально эффективно, поворачиваешь, а потом ускоряешься на выходе из поворота. Раньше я этого не понимал, как и то, почему раннее торможение это проблема. Мне нужно было осознать, как перераспределяется вес. При торможении передние колёса лучше цепляются за покрытие, и поворот проходится легче, а после уже давишь на газ. Здесь важна не только механика, но и то, что ты заботишься о машине. Собирая карты, я научился гораздо уважительнее с ними обращаться. В Формуле 1 мы таким, конечно, не занимаемся, но образ мышления мне удалось сохранить. Забыть про труд, вложенный в эту технику, достаточно легко. Особенно когда болиды просто возникают перед тобой, уже подготовленные и блестящие, но если ты собирал их сам и или ты помнишь, что их собирали люди и не забываешь об этом, то будешь гораздо бережнее относиться к машине. Ты будешь думать: "Я не хочу разбить её, я не хочу её повредить". Я всегда держал это в памяти в течение всей карьеры. Всё делал, чтобы не попасть в аварию. Конечно, смысл гонок заключается в том, чтобы выжать из машины максимум, но я всегда делал это постепенно, вместо того, чтобы зайти слишком далеко, а потом отматывать назад. Помню, интервью с Алином Простом. В смысле, я брал у него интервью, и у него такая же философия: не повредить болит, довести до предела, но только не разбивать. Он говорил: "Обычно я никогда не приступал к манёвру, если знал, что это приведёт к аварии, или риск слишком велик". Для меня это был момент озарения, потому что он высказал то, что всегда было у меня на душе. В детстве, следя за Формулой 1, ты болел или за Айртона Сенну, или за Алена Проста. Это было самое великое соперничество в истории этого спорта. Молодёжь в основном выбирала Айртона, наверное, потому что у него были врождённые таланты и горячий темперамент. Мне же всегда больше нравился Прост, у которого было просвѣще профессор. Мне очень импонировали его целеустремлённость и методичный подход. Это было соревнование зайца и черепахи. Круговое время у него было не такое быстрое, как у Эртона, но если брать гонку в целом, они были наравне. Просто разбирался в минимальных улучшениях задолго до того, как они вошли в моду. В общем, взять интервью у своего героя и услышать, как он выражает мои собственные ощущения, было очень важным моментом в моей жизни. Не осознавая этого, я всегда ему подражал. не только в плане пилотирования, но и во всём его подходе к спорту, потому что он определённо был командный игрок, который подстраивал машину под собственный стиль. А это можно сделать только если ты понимаешь, как она работает. Несколько лет назад я болтал с другим гонщиком. Я спросил у него: "Как тебе машина в этой гонке?" Он ответил: "Да хорошо, нормальная машина. А долго пришлось настраивать перед заездом. Да, команде может повозиться пришлось, ответил он, стоя в своём снайбэке. Я даже удивился. Серьёзно? У меня одна задача быстро пилотировать. Что там с точки зрения инженеров, я не особо разбираюсь, просто говорю им, что не так, и они настраивают. Я подумал, что это распространённый подход среди пилотов. Как предполагает их профессия, они пилотируют Но некоторым из нас важно разобраться, что не так, в смысле, почему машина ведёт себя неправильно. И ещё важно подобрать правильные слова, чтобы это объяснить. Всё это часто требует более глубокого понимания работы механизмов. Например, у тебя недостаточная поворачиваемость. Тебе говорят: "Может, подрегулируем переднее крыло?" Другими словами, проблема в аэродинамике. А ты отвечаешь: "Нет, такое ощущение, что это механическое" возникает на более низких скоростях. И вот вы говорите на одном языке. Ты знаешь многое о том, как работает болид, и с уверенностью можешь общаться с инженерами, в этом залог взаимопонимания. Да, на стороне инженера опыт и специальное образование, большинство этих ребят заканчивали Гарвард, если учились в Америке, или Кембридж с Оксфордом, но не они за рулем. Даже если бы их пустили в кокпит, они бы не смогли развить нужную скорость, чтобы дать правильную информацию о поведении машины. Это твоя работа. Только ты даёшь информацию, которой доверяют. Крутое чувство быть избранным, но ну и пугающее тоже. И эта способность понять машину и объяснить команде, что происходит, невероятно важна. Только так и можно получить преимущество.